— Да, — сказал я. — Ведь ты помнишь Эдгара? Ты у нас с ним встречался в Кёльне, когда мы жили дома. Мы всегда у них играли, ели картофельный салат. — Ну, конечно, — сказал он, — конечно, я его помню. Но, насколько мне известно, Винникен давно в отъезде. Кто-то мне рассказывал, что он поехал в научную экспедицию, в командировку в Индию или в Таиланд, что ли. Точно я не знаю. — Ты уверен? — спросил я. — Да, почти уверен, — сказал он. — Да, сейчас вспомнил. Мне об этом рассказал Герриберт. — Кто? — закричал я. — Кто тебе рассказал? Он молчал, даже вздохов слышно не было. И теперь я понял, почему он ко мне не может прийти. — Кто? — крикнул я еще раз. Но он не ответил. И это покашливание, как в исповедальне, Он его здорово себе усвоил. Я часто это слышал, поджидая Мари в церкви. — Лучше ты и завтра ко мне не приходи, — сказал я тихо. — Жаль пропускать лекцию. Чего доброго. Ты еще скажешь, что видел и Мари? Очевидно, он действительно не научился ничему, кроме вздохов и покашливаний. Он опять вздохнул глубоко, горько, протяжно. — Можешь не отвечать, — сказал я. — Передай только поклон тому славному малому, который сегодня два раза со мной разговаривал от вас по телефону. — Штрюдеру? — спросил он. — Не знаю, как его фамилия, но мне с ним было приятно потолковать. — Да его никто всерьез не принимает, — сказал он, — ведь он, так сказать, живет тут из милости. Лео ухитрился при этом даже выдавить из себя что-то вроде смешка. Он иногда пробирается к телефону и говорит глупости. Я встал, посмотрел сквозь щель между занавесями, На часы внизу на улице было без трех минут девять. — Тебе пора, — сказал я. — Не то ты еще попадешь на заметку. И не прозевай завтра лекцию. Но пойми же меня... — умоляюще сказал он. — О, черт! — сказал я. — Я тебя хорошо понимаю, даже слишком хорошо. — Что ты в сущности за человек? — спросил он. — Я клоун! — сказал я. — И собираю мгновение. Пока. И я положил трубку. Глава двадцать пятая Я совсем забыл расспросить его о службе в армии, Но, может быть, когда-нибудь еще представится возможность. Наверное, он будет хвалить питание. Дома нас никогда так хорошо не кормили. А учения он будет считать чрезвычайно полезными в воспитательном отношении. А контакт с простыми людьми из народа глубоко поучительным. Я мог обойтись и без этого. Но в эту ночь в своей семинаристской постели, он глаз не сомкнет, будет метаться от угрызений совести и задавать себе вопрос, правильно ли он сделал, что не пошел ко мне. А я столько хотел ему сказать, объяснить, что лучше бы ему изучать теологию в любой части света, хоть в Южной Америке, хоть в Москве, но только не в Бонне. Ведь тому, что он называет своей верой, и он должен это понять, не место в Бонне между Зомервильдом и Блоттертом, и что здесь обращение в католичество одного из шниров, который к тому же собирается стать священником, могло бы, наверное, укрепить курс акций. Непременно надо будет поговорить с ним обо всем. Лучше всего у нас дома, на журфиксе. И мы с ним, блудные сыновья, уселись бы на кухне около Анны, пили бы кофе, вспоминали о минувших днях, тех славных днях, когда у нас в парке учились швырять противотанковые гранаты, и военные машины останавливались у ворот, привозя расквартированных офицеров вермахта. Обычно это был офицер, майор или еще какой-нибудь чин, с ним фельдфебель, солдаты, и ни о чем другом они не думали, как только сожрать яичницу глазунью, выпить коньяку, покурить и полапать горничных на кухне. Иногда они начинали проявлять служебный пыл, то есть напускали на себя важность, и офицер, выстроив их перед нашим домом,